Глава тридцать «Мы отошли к Ряусу, выйдя из центра всеобщего внимания. Окружающие котяры похлопывали нас по плечам, обнюхивали и говорили слова благодарности. Староста принялся награждать других отличившихся, и дары остальных состояли в основном из лута погибших орденцев или других котов». Затем кошаки начали горячо обсуждать дальнейшую судьбу Искалхирта. Несмотря на то, что отступил именно Ночной Орден, защитников Аванпоста погибло много. Среди монстров раздавались недовольные возгласы, требующие о переезде в более безопасный Кран-Гаст или Толедо-Урс. Мнения разделились примерно поровну. Часть желала остаться и защищать свой дом в Саванне до последнего, остальные хотели покинуть Аванпост. Одним из главных аргументов стала потеря множества защитников Искалхирта в битве, Численность котов серьезно уменьшилась, и обычные жители выражали сомнение, что таким количеством они смогут защититься от Ордена. Пока кошаки вокруг площади ожесточенно спорили, чуть ли не выпуская когти друг на друга, я проскользнул к старости. «Мистер Гриус, я думаю, мы сможем пополнить численность ваших войск». Староста быстро понял, к чему я клоню. Коты и сами иногда прибегали к данному способу пополнения новобранцами. Однако пробужденные коты любили гулять сами по себе, в отличие от выросших в самом Искалхирте. Плюс пробуждались монстры не выше двенадцатого уровня, так что требовалось потратить еще немало времени, чтобы развить их до достойных уровней. «Мы готовы принять вашу помощь, Норай!» — заявил темношерстный староста. «Однако ко мне и пробуждение предоставить не сможем». «Ясно, скряга пушистая». «Вам доступно новое повторяющееся задание. Пробуждение. От Черный Гриус. Ранг редкий. Приведите нанимателю пробужденных вами представителей кошачьих. Награда — опыт». «Мы позаботимся об этом», — кивнул я, принимая задание. «Главное от вас предоставлять нам кров для ночлега и сопровождающего, который бы сразу мог заняться пробужденными котами». «Хм...» Староста осмотрел свое племя. «Мы! Мы с готовы помочь в пробуждении!» Вызвался пятнистый Ряус, подталкивая вперед бледношерстного Тру, с которым мы также сражались бок о бок. «Быть почему? обронил староста. «Приведите нам молодую кровь! Искалхерд всегда готов принять вашу группу как дорогих гостей!» Кивнув, я покинул центр площади. Кошаки продолжили острые споры о судьбе Аванпоста, но нас это уже не сильно волновало. Мы с Ряусом и Тру двинулись прочь от центра сбора кошачьих обитателей поселения. «Вы двое!» — обратился я к Ягуару с Пумой. «Надеюсь, вы не из тех, кто любит сболтнуть лишнего». «Вы про свой выдающийся урон, лидер!» — откликнулся Ряус. «Мда, похоже, данный факт становится скрыть все сложнее, особенно с учетом возросшего из-за амулета дамага». Именно. Мы понимаем, что о таком не следует болтать. Верно, Тру? пихнул его локтем Ягуар. Mm — -hmm. no. Кивнул другой кошак. Замечательно. Не подведите исклхирт, мои хвостатые друзья. Можете звать меня Эдуард или просто Эд. Хотелось бы сохранить свои способности в тайне, но вряд ли у меня выйдет держать их в секрете бесконечно. А помощь котов в квесте на пробуждение нам в любом случае пригодится». «Хорошо, Эдуард». Танша подошла к Ряусу и поинтересовалась. «Котики, вы ведь видели командира Орденцев, Ночного Ужаса? Откуда у него такая высокая скорость?» «От богини ночи, говорят». «Неу», — ответствовал Ягуар. «Так, значит, Эри наделяет своих последователей особыми навыками», — заметил я. «Никто точно не знает, как устроена жизнь Ордена Вечной Ночи», неопределенно ответил Ряус, подвигав длинными усами. «Мы подошли к одному из проемов в настиле поселения. До поверхности было семь-восемь метров. Я заглянул за низкий парапет. У вас есть вообще нормальный человеческий спуск вниз?» «Зачем нам человеческий спуск, когда у нас одни коты живут?» «По дереву залезть несложно», указал он лапой на ствол Баобаба. на котором виднелись многочисленные следы когтей. «А если кот совсем старый и не может забраться?» мы «Маэстро, молодые, нас все устраивает», — пожал плечами Ряус. «Да уж, о доступной среде в Искалхирте особо не беспокоятся». Я призвал Сциллу из кольца. Мы спустились вниз и забрались в повозку. «Залезайте вперед!» — махнул я кошакам. «Как раз для двоих место есть». «Нам обязательно делить с ними экипаж?» — поморщилась Кара. От них несет кошатиной. «Монстры могут и пробежаться за нами», — добавила Танша. Шантри молча кивнула в знак согласия. Ряус с Тру замерли в нерешительности. «Вы неисправимы», — вздохнул я. «А чем еще должно пахнуть от котов? Фиалками?» «Короче, мое решение как лидера — это позволить им ехать вместе с нами. Забирайтесь!» Ягуар с Пумой запрыгнули вперед на облучок, и я приказал с цели трогаться. Мы отъехали от Искалхирта на некоторое расстояние, подальше от любопытствующих глаз, и приступили к охоте на кошачьих. После получения бонуса, Кари стало проще танковать на данном этаже. Я в основном лупил по мобам секущим водоворотом, держа в одной руке активированный камень пробуждения, а в другой — посох. Танша крутила периодически мельницу. За неделю подобной охоты на кобальдов мы пришли к заключению, что количество нанесенных атак или урона не играло никакой роли. Главное — это не убить моба с одного удара. Если после получения первого дамага монстр не пробудился, то дальше уже смысла в легких атаках нет, никак не пробудится. Поэтому стратегия заключалась в быстром нанесении хотя бы одного дамага по каждому мобу, а затем добивании. Я старался уводить эпицентр торнадо от монстров, ибо с божественным амулетом мой дамаг возрос настолько, что местная фауна легко помирала с одного ауиаспелла. А ведь площадные атаки ради баланса всегда слабее одиночных заклинаний. Ряус с Тру стояли позади, не вмешиваясь в бой. Иначе они будут отбирать наш опыт с квестов. Однако помощь кошаков все равно была неоценима. Когда мы пробудили первого каракала, Тру сразу бросился к соплеменнику, твердя, что сейчас вытащит его из передряги. Растерянный новорожденный элитный монстр, испуганный из-за гибнущих рядом мобов, все-таки послушался кошачьего собрата и не стал улепетывать прочь. Боюсь, как бы с их скоростью мы вообще не смогли бы догнать пробужденного. Тру увел пробужденного в Искал Хирт, а мы сразу продолжили охоту. И буквально спустя полчаса смогли пробудить здоровую самку Ягуара, которую взял на себя Ряус. Мы решили сделать перерыв и перекусить, дожидаясь, пока вернется кто-либо из котов. В какой-то момент мы получили уведомление о выполненном квесте. Видимо, Тру сдал своего подопечного главе поселения. К счастью, данный повторяющийся квест не требовалось брать заново, бегая от старосты к месту охоты и обратно. Когда Ряус уводил соплеменницу по имени Полосатая Неасо, мне даже показалось, что кот излишне сильно приобнимает ее за плечи, рассказывая про сладкую жизнь в Искалхирте. Возможно, у него просто нет подруги дома. По внешнему виду котов и других монстров очень сложно сказать, будут ли они пользоваться популярностью среди своих. Ведь у монстров ценились немного иные качества по внешности или характере. Хотя сильные личности вроде старосты Гриуса в целом походили на людских лидеров, но такие встречаются редко. Если Ряус ее охмурит, надо будет с него стрясти за работу сводника. А, за день мы пробудили сразу четверых котов, получив за них немало экспы. За пробуждение в раскаленной саванне давали больше опыта, чем в туманном бастионе скобальдов, хоть и не в разы. В любом случае, прибавка была кстати, учитывая, как возрастала планка требуемого для Апа опыта. Шантри повысила свой уровень развития до 18, кари оставалось немного. Мне же, после всех случившихся смертей, лучше не думать о грустном. Мы все получили достижение приятеля кошачьих, которое давало даже больше бонуса к скорости передвижения, нежели второе, негативное, враг кошачьих, целых 20%. Поэтому даже Танша без особых раздумий заменила свою профильную ачивку на новую. К нашему удивлению, ни один из нас не получил возможности слияния. Я немного порасспрашивал Ряуса, и оказалось, что давным-давно коты с людьми не враждовали и даже обменивались послами. Все-таки среди монстров данный вид, скажем так, выглядит наименее отталкивающим для людского взора. Жили, кошачьи, с людьми на разных территориях. Так что у нас еще есть шанс получить слияние, если прокачаем ачивку до новых высот. Вечером, почти сразу после пробуждения четвертой кошки, наш камень пробуждения развалился в труху, израсходовав всю свою прочность. Поэтому мы вернулись в Искалхирт. Ту небольшую хижину, в которой мы ночевали ранее, зарезервировали для нас. В поселении после стольких смертей множество строений остались бесхозными. Правда, некоторые требовалось ремонтировать и приводить в порядок. Но в саванне в целом не было проблем с холодами. Тем более шерсть и так грела местных обитателей. Главное — это крыша над головой, поскольку дожди здесь могли служить заменой душу. Ну а кошаки в основном предпочитали вылизывать свою шерсть, а не мыться под струями воды. Мы порасспрашивали у жителей Искол хирта, однако доступных к продаже камней пробуждения ни у кого в наличии не было. Рынок поселения представлял собой жалкое зрелище. И дело не в разрушении их от орденцев, а в том, что там стояло лишь пяток прилавков, торгующих в основном едой. Разжиться или продать экипировку было непросто. «Ладно, придется нам завтра съездить в Крангаст за новым камнем. Тогда мы, Стру, будем ждать вашего возвращения». Я задумчиво посмотрел на парочку молодых котов-приятелей. Они помогали нам почти что за спасибо. Не то чтобы меня так уж волновало их финансовое положение, но я решил убить двух зайцев сразу. Повысить немного их лояльность, а также продолжить кач как ачивок, так и опыта на заданиях. «Мясо хотите?» — уточнил я. Ряус закивал. «Ряу?» «Мы готовы безвозмездно поделиться с вами едой, но ты должен сформировать задание на добычу пищи». Пятнистый ягуар справился с просьбой достаточно быстро. На этаже с мобов падало довольно много еды, плюс я сбагрил все, что мы успели добыть на других этажах ранее. Следующим утром мы скатались до Крангаста, до которого от Искалхирта полтора часа пути с учетом преодоления нудных переходов между этажами. Первым делом мы заскочили к Накклиге. Старейшина не оказалась удивлена шестью новыми накидками, поскольку до нее дошла информация о нашем участии в отражении нападения на Искалхирт. Опыта отсыпало прилично. Кара апнула уровень, а все мы получили достижения «Приятель земноводных». Причем уже после сдачи второй накидки. Так что имелся шанс, что после выполнения эпического квеста на десять накидок нам перепадет уже следующая ачивка. «Что же? Возможно, Гара, Лун, Гроднок и Дунгинг не зря поручились за вас», заметила огромная жаба перед нашим уходом. Как оказалось, никто из людских рас не развивал отношения с земноводными. поскольку нам всем дали по возможности слияние. У меня достижение уже имелось в паре с рептилиями. Я решил, что раз три ачивки — это максимум, то стоит добавить что-нибудь, что невозможно обратить в позитивную линейку достижений. После тяжелых раздумий между непонятным любимчиком богов и танцующим со смертью мой выбор пал на последний вариант. Для меня даже пять единиц ХП являются существенным подспорьем. Здоровье. 44 из 30, плюс 5, плюс 4, плюс 15%. Достижение. Напарник кобальдов. Один удар. Активировано. Друг рептилий. Приятель земноводных, танцующий со смертью. Активировано. Любимчик богов. Активировано. Адепт паломников. Активировано. Жаль, что стоит системное ограничение на максимум в 9 очивок. Так бы и смогли неплохо усилиться. Из-за нашей недальновидности Шантри не получила нового слияния. поскольку земноводные уже сплелись ранее с двумя другими ачивками. Будет нам уроком на будущее. Нам удалось выцепить Гину Козора возле общинного дома, занимающегося обучением новобранцев. Кобальт согласился составить нам компанию и прогуляться по рынку. Без монстра, сопровождающего рядом, многие торговцы слишком задирали цены. Я сбыл весь лишний хабар, полученный с тел орденцев. Вышло вполне недурно. Приобрел еще один запасной свиток воскрешения и два свитка воскрешения питомца на всякий случай. Также забил одно кольцо едой, подготавливаясь к длительному походу. Даже мусорный шмот не падал ниже определенного порога, поскольку в зависимости от прочности и ранга предмета ему можно было преобразовываться в определенное количество осколков или цельных кристаллов магии. Кажется, шансы увеличивала профа зачарователя, которую я не качал, да и не собирался в целом. Все-таки мы, в первую очередь, боевой отряд, и терять времени на освоение профессии нам ни к чему. Хотя заняться деятельностью кузнеца мне иногда и хотелось. Но в целом мне хватало в качестве хобби бренчания на лютне и прокачки моего артистизма. Может, звездой местной стану однажды? Чем демон не шутит? Вот с камнями пробуждения в Крангасте нас также ждала засада. В свободной продаже имелся лишь единственный экземпляр. Купец Волчара начал торги с баснословных десяти золотых монет, пользуясь своим монопольным положением на рынке. Хотя Гинуказор в прошлый раз смог достать артефакт с половиной энергии всего за полтора золота. Здесь же я смог сбить цену на целый всего до восьми монет. Почти в три раза дороже. Я оставил Волчару ждать другого покупателя, а сам отправился по знакомым. Ралк не смог меня порадовать. А вот Гроднок не слишком охотно, но продал мне камень с 87% энергии за 4 золотых. Все дешевле, чем на рынке. В итоге, к обеду наши наличные снова просели до жалких четырех золотых, без учета залога у Хван Бутенг. Что ж, за быструю прокачку в современных играх тоже нередко приходится платить реальной валютой. Один раз мы чуть не наткнулись на гуляющего из Саракша, но я вовремя направил экипаж по другой улице. Честно говоря, я не горел желанием напрягаться и сражаться с Огром еще раз. Тем более Гину Козор намекнул, что во второй раз гоблины-букмекеры ресталища Монстр Вилля выставят на меня не столь заниженный коэффициент. А Гринка выделки не стоит, короче говоря. Перекусив вместе с приятелем Кобальдом в кафе, мы отправились в обратный путь, не став оставаться на ночь в Крангасте. Ряус и Тру были заметно рады нашему возвращению. Еще бы! Самками новыми снабжаем и жрачкой. Чего только не сделаешь ради прокачки. Настало время тупого и нудного гринда. На следующее утро мы вышли на охоту, используя артефакт для пробуждения разумных монстров. В отличие от Туманного Бастиона, шансы на пробуждение с нашими левелами в саванне являлись наилучшими. Ну а находящиеся рядом Реаус, Стру, позволяли нам не тратить время на то, чтобы привести новорожденного кота в Искалхирд пред очи Гриуса. Наши помощнички вскоре разленились. Они стали просто подбирать пробужденных к себе в компанию и шествовать за нами где-то сзади, объясняя новичкам правила и основные аспекты жизни в подземелье. И лишь в конце дня мы все вместе добирались до аванпоста, где издавали сразу всех пробужденных старости. Кажется, кошаки уже начали формировать из них охотничьи группы, но мы особо не вникали. Я заметил, что отношение моих напарниц стало не таким враждебно брезгливым к монстрам, как раньше. Они все еще считали их кем-то вроде дикарей, глядя на довольно примитивный образ жизни в Искалхирте и чужеродную внешность. Но постепенно они прониклись небольшой симпатией к хвостатым жителям. Ну а Ряуса, Стру стали принимать почти за своих, не шарахаясь, когда они случайно задевают их в тесном экипаже.